Просуждая о различных вариациях продуктов питания, я дошел до мысли, что пока еще не готов жевать ветки и корни или ковырять шишки в поисках семечек. Не мой вариант. Конечно, я так смогу протянуть еще несколько дней, но это не жизнь. Поэтому на пути к мертвецу я решил подумать о чем то нейтральном. Не о еде, совсем не о еде. Старик-то и правда интригующий, умеет понимать людей.